Больше сказать мне нечего. Как передавали потом, меня нашли на льду и спасли рыбаки. Случайно я упал на их дороге. В больнице у меня отрезали несколько отмороженных пальцев на ногах. И еще месяца два или три я был чем-то болен. Долго находился в беспамятстве. У Нордона умерла жена, и он прислал денег на мое лечение. Больше о нем я ничего не слыхал. Так не появлялся с той ночи он и я знаю больше никогда не появится. Хотя поди он теперь я может быть встретил бы его с некоторым удовольствием. Дело в том, что я почему-то умираю. Они все допрашивают у меня, что со мной и почему я молчу и от чего я умираю. И эти вопросы сейчас самые трудные для меня и тяжелые. Я знаю, что они спрашивают от любви и хотят помочь мне, но я этих вопросов боюсь ужасно. Разве всегда знают люди, от чего они умирают? Мне нечего ответить. А они все спрашивают и мучают меня ужасно. Живу я теперь с М.И., товарищем, которому я писал, Он очень любезен и через неделю, в конце мая месяца хочет вести меня куда-то в деревню. Это все хорошо. Я ничего не возражаю, но не нужно все время спрашивать, не надо говорить так много. Как мне объяснить ему, что молчание есть естественное состояние человека, когда сам он настойчиво верит в какие-то слова, любит их ужасно. Вчера вечером мы ездили на острова. Там очень хорошо было много гуляющих, вышло в море, несмотря на ночь какая-то яхта с очень белыми парусами и долго еще виднелась на горизонте. Да, кажется нужно еще добавить, что я не люблю. не Елены, не госпожи Норден и совсем не думаю о них.е теперьь все